и вернулся домой в глубоком раздумье. «Человек, у которого 300 тысяч ливров, не может не морщить лба. На каждую сотню тысяч ливров по одной морщине это еще немного». Эрденян, заперся в своей комнате, не обедал, никого не впускал к себе, зажёг лампу, положил заряженный пистолет на стол и всю ночь напролёт бодрствовал, обдумывая, как бы сделать, чтобы эти красивые золотые монеты, попавшие в его сундук из королевской казны, и перешли в карман какого-нибудь ловкого вора. Лучшим средством, какое пришло в голову Гасконцу, было немед для запереть своё сокровище замками столь прочными, чтобы никакая рука не сломала их, чтобы никакой обычный ключ их не открыл. Дортандьян вспомнил, что англичане славятся мастерами в механике и в деле всяческой охраны. Он решил на завтра же пойти на поиски механика, который мог бы продать ему добротный сундук или не сгораемый шкаф. ему недолго пришлось искать. Некто Вил Джонсон, обитающий в Пикадилли, выслушал его распоряжение, понял его затруднение и обещал сделать ему надёжный замок, который освободит его от всякого страха за будущее. "Я отдам вам", сказал он, "совершенно новый механизм. При первой сколько-нибудь серьёзной попытке открыть ваш замок незаметно приподнимется маленькая пластина, маленькая пушечка столь же незаметно выплюнет хорошенькое медное ядрушко весом в полфунта, которое свалит на землю неудачника не без оглушительного грохота, разумеется. Что вы об этом думаете? Клянусь, это весьма здорово, воскликнул Д'Артаньян.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 Что вы делаете со своими деньгами, чтоб не превратиться ни в купца, ни в мота? Ведь скупость сушит душу, а расточительность топит её, не так ли? Фабриции не сказал бы мне признаться, мои деньги никогда не были мне в тягость. Фабриции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 Мне самому очень хочется уехать, и я сейчас же пойду проститься с королём. А я, сказала Тос, пойду повидаться со знакомыми, и потом я к вашим слугам. Одолжите мне вашего гремо. Извольте, зачем он вам? Он нужен мне для очень простого дела, которое не затруднит его. Я попрошу его покроулить мои пистолеты, которые лежат на столе, вот здесь, возле этих сундуков. Хорошо, отвечал Атос хладнокровно. И он никуда не уйдёт? Он останется здесь с пистолетами. Тогда я пойду к королю до свидания. Дортаньян явился в Сент-Джеймсский дворец, где Карл II, писавший в это время письма, заставил его ждать целый час. Дортаньян прогуливался вдоль галереи от дверей до окон и обратно. Вдруг впереди промелькнул плащ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 олдермайле. И король громко расхохотался. Дортенгам не спел нужным прерывать его величество и скромно молчал. Кстати, продолжал Карл, действительно ли любезный монк простил вам? Да, надеюсь. О, но шутка была жестокая от сфиш. Закупорить как селёдку в бочонок первое лицо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 С суперцелём латынь имеет двойное значение: бровь и надменность. "Обязательно выучу латынь", подумал Дортаньян. "Послушайте, весело продолжал король, я должен устроить ваше примирение. Я сумею взяться за дело так, что" Дортаньян закусил ус. "Разрешите сказать откровенно вашему величеству, говорите, шевалье"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 спросил Карл с весельем, вселявшим в мушкетера все большее и большее беспокойство. Если ваше величество ничего не хочет приказать мне? Карл стал почти серьёзен. У меня есть к вам просьба. Повидайтесь с моей сестрой Генриеттой. Она знает вас. И нет, ваше величество,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 увидев д'ортаньяна, он очень обрадовался. Что делает Рочестер? спросил король. Он на канале с дамами, отвечал пари. А Бэкэнгам? Там же очень хорошо. Ты отведёшь господина Д'ортаньяна к Вилье, так зовут герцога Бэкэнгама о шевалье, и попросишь его представить господина Д'ортаньяна леди Генриетте. Барри поклонился королю и улыбнулся Дортаньяну. "Швелье, продолжал король, это ваша прощальная аудиенция. Можете ехать, когда вам будет угодно. Благодарю ваше величество. Но только помиритесь с монахом, непременно. Вы знаете, что я предоставил корабль в ваше полное распоряжение."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 Посол мой Ники граф де Лафер, тот самый, которого вы называете Отосом, прибавил король, оканчивая разговор, как и начал, взрывом весёлого смеха. Прощайте, шевалье, прощайте! Любите меня, как я вас люблю. Спросив знаком у пари, не ждёт ли его кто-нибудь в соседнем кабинете, король прошёл туда, оставив Дортаньяна в величайшем изумлении от такой странной аудиенции. Старик дружески взял его под руку и повёл в сад.